Владимир Аркадьевич, то, что он узнал от своих людей из последнего доклада, было не просто удивительно. Это могло шокировать даже бывалого и матерого человека. Ему было уже достаточно много лет, и многое в его жизни получалось через пот и кровь. И со временем его глаза, слух и разум стали холодными и расчетливыми, как швейцарский часовой механизм. Но к таким вещам нельзя было быть не готовым, не пытаться привыкнуть. Такие вещи просто не происходили с ним раньше. Сейчас пальцы на его руках тряслись, а воздуха в груди не хватало. Донесение его людей содержало очень скудную, но чудовищную по своему составу информацию. Тот человек, что последние несколько месяцев консультировал его по делам развития бизнеса, И тот, к кого была так страстно влюблена его дочь, был не каким-то советник, а в реальности владельцем большинства транспортных компаний в стране. Все, посредством чего перевозились товары и люди в Крокожи и по суше, каким-то образом было связано с ним и принадлежало ему. Больше 90% железнодорожных и 80% автомобильных перевозок а также весь трубопровод, являясь посредством ряда аффилированных компаний в конечном счете собственностью Густава Глиссона. И это только в самой Крокожии. Если кому-то надо было что-то доставить из пункта А в пункт Б, то не заплатить при этом в карман этого ирландца, по сути, можно было только воспользовавшись собственной машиной, самостоятельно руля баранки от начала до конца пути. Если кому-то надо было переехать самому в рамках все той же огромной страны, то точно так же единственный вариант, как не заплатить при этом в карман Ирландца, был вариант проделать весь путь на собственной машине. И будучи полностью уверенным, что ты обошел его таким образом, ты сильно удивишься, узнав, что сделать этого не получилось. Так как заправки, как бензиновые, так и газовые, принадлежали все тому же Густаву Лиссону. Вездесущность этого магната не просто удивляла, она поражала одним своим объемом. И тем более этот эффект усиливался от того, как искусно все это скрывалось от посторонних людей. Первое, о чем подумал Владимир Аркадьевич, так это то, что узнать все это ему позволило именно сам Густов. Этим же объяснить и тот факт, что о заграничных активах, а при таком раскладе очевидно было немало, ничего узнать не удалось. В связи с этим возникало нечто второе. А зачем вообще такому могущественному человеку понадобилось притворяться бизнес-консультантом и заодно встречаться с Соней? Уровень ирландца явно позволял ему при желании не просто поглотить или уничтожить империю Владимира Аркадьевича, а сделать это не моргнув глазом. И так будто это само собой разумеющийся ход истории. Владимир Аркадьевич считал себя одним из самых влиятельных людей в столице. И его корпорация недвижимости была одним из ее экономических столпов, принося ежегодные налоги, тем самым в значительной степени образуя столичный бюджет. Но это ни в какое сравнение не шло с многоголовой гидрой Густава, где власть уже явно не покрывала его, а сама просила прикрытия и определенного покровительства с его стороны. Это не первая гиена среди равных. Это безусловный лидер в львином прайде. Владимир Аркадьевич стал вспоминать действия, поведение, советы Густова, пытаясь достать из них хоть какой-то смысл, способный объяснить интерес к нему этого транспортного магната. Он рекомендации весьма весомые, кроме одной, последней, когда посоветовал амбициозный проект по одновременному открытию продаж сразу трех объектов недвижимости, от которого пришлось отказаться. Сейчас уже не было сомнений, что этот совет был стратегически очень опасным, и отказаться от него было верным решением. Но что Густав? Он ожидал, что совет примут, и дело пойдет под откос? Или же это было прелюдией к чему-то большему, при котором отказ был верным решением и ожидаемым со стороны Густава, чтобы таким образом что-то донести до владельца империи недвижимости? Нет, это человек совершенно другого уровня, думал Владимир Аркадьевич. У него ходов наперед просчитано под сотню. И, видимо, были продуманы оба варианта. И моего согласия, и моего отказа не стоит тешить себя иллюзиями. Это такая редкая порода людей, которых единицы на всей планете. Людей, добившихся сумасшедшего влияния, причем путем своих собственных способностей. Способных, очевидно, извлечь себе выгоду из любого решения, из своего и чужого для них мир повернут совсем другой стороной, выгодной стороной при любом раскладе. Иначе бы ничего этого у него не было. ну вот вопрос, какой вариант в итоге был выгоден мне? Ошибиться, чтобы потерять лидерство в девелопменте столицы? Или сделать верное решение, чтобы потом мой бизнес некто стер в порошок? Вопрос без ответа. А чего не стоило откладывать, так это разговор с этим человеком. Пусть он сильнее на порядок и властен делать, что ему вздумается, но все знают, что такое уважение. То самое уважение, что получается из способности людей подать себя, показать, что в тебе есть что-то, что стоит ценить окружающим, есть стержень. Владимир Аркадьевич знал, что решимость, основанную на фактах и расчете, будут уважать всегда. Даже если сил для реализации этой решимости недостаточно. Взял телефон в левую руку, набрал номер Густовой и откинулся на кресле. Эта манера в кресле на спинку, проводя особенно стрессовые беседы, жила в нем еще с юношеских лет, когда он общался с полупьяными или полууголовными контрагентами. Благодаря этому он не чувствовал себя зажатым или загнанным в угол. Как бы ни строился разговор, его голос остался твердым, уравновешенным и убедительным. В этот раз это необходимо было ему больше всего. — Да, — послышался голос трубки. — Густав, я бы хотел переговорить лично, с глазу на глаз, то, возможно, сегодня Владимир Аркадьевич всеми силами избегал своих же собственных попыток обратиться к собеседнику на «вы». Все прошлые разговоры и все, что происходило в их общении до этого, проходило в рамках того, что он старший ирландца на 23 года и обращается к нему на «ты», при том, что тот исключительно на «вы». При новых очевидных реалиях такое положение дел его явно смущало, а он уже ни морально, ни по факту не был готов говорить «ты с тобой». Особенно учитывая то, что Густаву было известно про последние открытия своего собеседника. Ну и резкие изменения обращения выдавало бы все наружу и ставило бы его тут же в какое-то безысходное положение слабого. Тем самым не обращаться никак было верным решением. «Разумеется, Владимир Аркадьевич», — обычным голосом ответил Густав. «Приезжайте в охотничий домик Холли. Адрес я вам сейчас пришлю. Идёт. Он еще спрашивает, таким непринужденным голосом играет он, что ли, с ним, как будто можно казаться, подумал старик. И тот же согласился. Да, конечно, что -то... договорились. Он подождал, пока собеседник положит трубку, и только потом положил ее сам. Место, в которое позвал его ирландец, было ему прекрасно знакомо. По некоторым слухам в нем проходили совещания правительственные лица, Пытаясь длительное время завершить все «за» и «против» по какому-то особенно важному вопросу, при этом находясь вдали от основной части города. В свете последних событий мелькнула мысль, что эти властные элементы посещали это место, чтобы договориться с Густовым, либо даже утвердить у него что-то. После того, что недавно стало известно Владимиру Аркадьевичу, был готов поверить уже и в это. Но что толку? До него это все равно ничего не решало. Так это или нет, а сейчас ему надо ехать туда, чтобы утвердить свою судьбу. Бизнесмен сел на заднее сиденье своего каштанового Майбаха, в этот раз без сопровождения двух тойотланд Лэнд Крузеров, в каждом из которых было по три человека, вооруженных как следует. Сейчас на встрече от них не будет никакого толку, кроме, возможно, их же собственной лишней крови. Ехать было не близко, и он решил еще раз все обдумать, что может ждать. Первое, что могут с него потребовать, это процент с прибыли. И он смело мог бы пятьдесят 50% без лишних вопросов. Ну, при условии, что ему дадут некие гарантии безопасности и того, что этот процент не изменится в сторону роста. Второе, ну, просто отрезать кусок империи. И здесь он тоже был готов без вопросов жертвовать половину при условии, что ему снова дадут гарантии на этот раз того, чтобы большего не тронут. Представить, что во всех требованиях может быть что-то другое, ему не особо казалось возможным. Его больше интересовал вопрос, не поставят ли ему какой-то надзор прямо внутри самой компании, не заставят ли бегать с докладами, принимая которые, его будут отчитывать как паршивого овцу за просто так. Он не очень был уверен, что долго так протянет. Ведь такие надзиратели обычно не обладают профессиональными знаниями. Ну, кроме как знаниями по фабрикации левых дел с их последующей реализацией в судебных органах. Одно бы еще дело, даже будучи владельцем бизнеса, отчитываться перед знающим человеком, который при хорошем раскладе даже что-то сможет дельное подсказать. Но совершенно другое разговаривать с бюрократом. И он может не выдержать разгорячиться, послать куда подальше. Ведь нервы уже не те, что раньше, могут дать слабину. И тогда и бизнес отберут окончательно, и заодно из за отправят. И на том и закончатся все труды его жизни. Но все же, что еще может быть нужно Густаву? Его интересует транспорт, это понятно. Девелоперская компания, хоть и потребляет немало ресурсов по логистике для своих объектов, особенно во время строительства, но все же в море для его объемов. С другой стороны, крупный бизнес уж точно никому не будет лишним, интерес к нему может объясняться обыкновенной жадностью. Нет, все равно что-то не то, что-то не вяжется. И прежде всего с самим Густавом. Он слишком расчетливый и думает на какую-то перспективу, которую все равно не получится понять. А потому надо быть готовым отдать все, вообще все за какие-нибудь отступные. Уже надо быть готовым к этому. Захочет забрать все, надо отдать все, и сразу, без вопросов. Без недоумений возмущения. Просто отдать. Тогда отступные будут нормальными. Ну, хотя бы так. Да куда лучше, чем жрать баланду оставшиеся дни где-нибудь на Дальнем Севере. Взять отступные и свалить из страны. Тем более, что кроме отступных есть еще несколько запасных офшорных счетов на Кипре. Дорога была очень длинной, если не сказать бесконечной. За все эти минуты и часы, что Владимир Аркадьевич сидел в машине, он вспоминал свой путь к текущему положению, к занятию вершины, и был на самом деле горд собой. Он преодолел все проблемы всех конкурентов и соперников на своем пути. Где мог, обогнал, где мог, договорился. Понимал ему разницу между собой и другими, и вовремя и точно делал правильный выбор. Стал первым в своем деле. Это действительно достижение. Он держался первым 12 лет. Мало кто может похвастаться этим, хоть на каком-то поприще. А он держался. Может, все так заканчивают на самом деле? Этот вопрос внезапно возник в его голове. Может, Все, начинающие с нуля и доходящие до самой вершины, заканчивают свой путь, встретившись с кем-то не своего уровня. С кем-то, кто был над ними изначально, словно просто ждал и поглядывал на их усердие, при том, что мог все отобрать в любой момент. А в чем смысл тогда? Проживиться просто чем-то большим, как, например, когда люди выращивают свиней и овец, они съедают их маленькими? Может быть, смысл в этом? Может быть. По крайней мере, очень даже похоже на правду, потому что хорошо объяснимо. Хотя есть еще более жесткий ответ. Может, просто так добыча становится вкуснее? Ведь свиньи и овцы живут под контролем. А тут такой случай, где человек считает, что он сам по себе, словно зверь дикой природе. Сам управляет своей судьбой. Сам решает, что с ним будет дальше. Сам выживает и сам готовится к смерти, не ждет ее. Ведь организм, мясо, шерсть лучше у тех волков, что выросли на воле. Человек, хоть бы и просто считающий, что вырос свободным, тоже должен быть более интересным для того, кто хочет его съесть. Последнее показалось еще более логичным Владимиру Аркадьевичу, и он уже совсем успокоился. В конце концов, он свое пожил, создал империю, сформировал отличный комический механизм. С собой уж это не заберешь. Отступные, даже если не дадут, денег на кипрских счетах хватит с лихвой на всех его потомков. Осталось только уйти спокойно. Барон Холли располагался в небольшом лесном массиве, прямо возле реки. И дорога к нему ведущая в некотором роде говорила сама за себя. Никаких лишних домов, периодически встречающиеся посты с охраной, окруженные несколькими рядами туй, и полное отсутствие посторонних людей и машин. Вполне возможно, что, не дожидаясь их кто-то, ту и завернули бы их обратно перед первой же возможностями. Майбах остановился перед тяжелыми черными воротами, прямо перед которыми выдвигались специальные ограждения, выезжающие земли, чтобы пресечь возможность тарана. Некто подошел к ним со стороны и зеркалом проверил машину снизу, сначала с одной, потом с другой стороны, которыми как другой охранник делал то же самое, проходя с собакой с другой стороны. Как ни странно, внутрь салона никто не заглядывал, и через минуту их пропустили. Еще спустя пару минут Владимир Аркадьевич шел по коридорам особняка, называемого обычно охотничьим домиком, при полном несоответствии этому названию. Он, конечно, сам был весьма состоятельным человеком, и интерьер его недвижимости был роскошен, но то, что он увидел там, просто проходя по коридорам в главную комнату, сильно поражало ему. На всем пути висели картины, которые были ему известны еще с детства по экскурсиям в Третьяковской галерее и Пушкинском музее. Неравный брак, Бурлаки на Волге, Тройка, Апофеоз войны, Три богатыря, Иван Грозный убивает своего сына, Грачи прилетели, Явление Христа народу. Он видел их в музеях и видел сейчас такие же и надеяться, что настоящие экземпляры были там, ему не приходилось. Кто же такие ценности оставит обычным людям, чтобы они могли просто приходить и смотреть на них? От настоящих картин исходит какой-то особый дух, рождающий новые, опасные для сильных мира всего мысли. Обычные люди, не обладающие властью, не должны видеть настоящего, иначе они в конечном счете И власти тоже захотят настоящей. Потому они должны видеть подделки и заставлять свои глаза верить в действительность этого. Чтобы также заставлять свой ум верить в действительность и честность власти, которая на самом деле ими управляет. Надо всего лишь приучить людей обманывать себя постоянно. И заодно приучить людей мыслить как надо. Владимир конечно, смотрел на эти картины в коридоре, И понимал, что несмотря на все свои деньги, достижения, влияния, в реальности, он такой же, как и почти все остальные люди в городе, которых просто приручили к неравноправию, как к естественному положению вещей. К тому, что использовать чей-то труд за гроши можно как угодно и сколько угодно. И что и детский труд тут ничем не плохо. К тому, что надо защищать весь этот уклад с каким-то незримым фанатизмом и быть счастливым. Что все это закончится горой черепов в поле, а свободными будут только птицы, которым не достанется ничего, кроме голых веток на дереве. И лишь единственная радость будет, когда ты умрешь и за свои муки вознесешься на небо, которое ждет только тех, кто измучился. Удивительно, что раньше он не замечал всего этого. Удивительно, что ему надо было посмотреть на все эти картины именно в этом порядке, чтобы найти эту разгадку. И все же в конце этого коридора его ждал Густов, Такой же, как раньше. Спокойный, умный и телеустремленный. Только теперь без лишних масок. «Быстро домрались, Владимир Аркадьевич!» — сказал он. В кабинете, где он принял его, стоял длинный дубовый стол с рядом стульев по обе стороны и с масштабным креслом во главе его. Сейчас было пусто, но ощущение было такое, будто вся мощь, принадлежавшая этому человеку, собралась сейчас здесь, окружает здание и обволакивает собой округу. «Где Грустев?» ну, — «Ряд». — Идет встреча! — снова чуть не сказав «с вами», произнес Владимир Аркадьевич. — Вы так и будете избегать попыток называть меня на «вы» или на «ты», потому что оба варианта будут неоднозначными? <связь> — Да. <связь> Владимир Аркадьевич, еще не войдя даже в помещение, решил не темнить отвечать сразу и как есть, потому ответил сейчас быстро. «Неплохо. Уверенность в своих действиях всегда неплохо. Особенно мне нравится, что вы готовили ответы и реакции еще до того, как получили вопросы. Голова у вас свежая». «Спасибо». «И все же придется выбрать». «Так как вы предпочтете обращаться ко мне, на «вы» или на «ты»?» Этого вопроса никак не ожидалось. Чувствуешь себя ребенком в шахматной партии со взрослым, когда очевидно, что ты проиграешь, но тебе не дают сделать это быстро. Густав, мы бы знаем, что я знаю тебе. И я предпочел бы называть вас на «вы», ввиду того, что обратный неуместно. Размеренным голосом сказал Владимир Аркадьевич. «Называй меня на «ты»! Как раньше!» Ирландец слегка улыбнулся. «Я, правда, я сказал на «ты»!» Вот это был настоящий Густав. Грозное, твердое, волевое слово, заставляющее трепетать и лишь ожидать следующих слов. В глазах отражался мощь и чудовищный по своей силе ум. Кругом все словно пошатнулось, хоть это было сказано с той же громкости, что и предыдущие слова. А после этого наступила недолгая тишина, в течение которой Владимир Аркадьевич слушал лишь стук своего сердца, отстранив с собой взгляд куда-то в пол. «Все вокруг должно быть, как обычно». Теперь Густав снова говорил прежним миролюбивым тоном, снова выдавая свои мысли очень размеренно. «Вы узнали, что вам надо было узнать. То достаточно для дальнейших правильных действий. Теперь я хочу узнать, вы последовали моему последнему совету в отношении тех трех объектов?» Владимир Аркадьевич сглотнул и ответил. «Нет, я не принял этот совет». Правильно. Тишина, тяжелая тишина, которую можно было раздавить тягач. Я не ошибся в своих предположениях. Прими вы это предложение, а уж поверьте, я знал бы это до того, как вы сегодня здесь окажетесь, этого разговора бы не состоялось. Вы отказались тем самым лишний раз доказали свою дальновидность и способность правильно видеть стратегию своего же бизнеса. Ты как вы думаете, чего я от вас хочу? Мой бизнес. Может быть, доля прибыли, может, часть. Я долго думал над этим, и у меня нет точного ответа. Не буду это скрывать. «Я хочу спасти вашу империю!» Снова молчание. Владимир Аркадьевич сначала подумал, что услышался, потом подумал, что речь идет о том, чтобы спасти империю от него самого. Потом подумал, что все же спасти означает и его тоже. И еще более запутался. Чего спасти? Не от себя же. «Я не совсем понимаю», — сказал старик. Мне нужно, чтобы ваша империя была здоровой и жила, так сказать, полноценной жизнью. Не суть дела, зачем мне это? Но для этого совершенно точно нужен подходящий лидер. Тот, кто знает эту империю, как никто другой. И чтобы вам руководилась с руки, разумеется, она должна остаться вашей, как и раньше. — Чтобы у вас не было лишних мыслей, — говорю прямым текстом, — сейчас компания ваша, и так и останется в полном смысле слова. Никто не будет мешать, проверять, контролировать. Все как прежде. — Я бы хотел тогда узнать, в чем тогда спасение, — перебил Агустов. Да. — Спасение в том, что вы не заметили, как идете на дно. Снова тишина на дно, но все дела идут отлично. Совсем недавно он перепроверял бухгалтерию задолженности в разных срезах и перспективы. Все было не идеально, но дела шли как надо, слаженно, чисто, долгосрочно. «Я не понимаю», — сказал старик, помотав головой со стороны в сторону. «Разумеется, не понимаете. Иначе бы не стояли сейчас здесь». «Скажите мне». Когда вы ехали сюда, и до этого, когда обмозговывали мои возможные требования, свои перспективы, что будет и что есть, где ошиблись, где были правы, что для вас опасно, а что нет, что дорого, а чем можно пожертвовать. Во всех этих размышлениях была хоть раз мысль про Соню. Внутри владимир Аркадьевича словно прогремел гром. Соня, его дочь. После того случая с алкогольным отравлением он поместил ее в лечебницу, где ей периодически ставили капельницу, чтобы была возможность отойти от алкалоидов и преодолеть последствия интоксикации. Он знал, что в этом очень большая проблема, и пока не до конца понял, как ее решать. Его раздумья сильно отвлекали дела развития бизнеса и будущего его империи, пока было не до нее. Ты же знаешь, я уверен, что знаешь, что я поместил ее в лечебницу. С небольшой хрипотцой заговорил старик. Да, поместили, выделили с ней опытом, деньгами, дали ей отличное образование, безопасность и все, что не попросит. Но не поделились с ней кое-чем более важным. Своим временем. Да, это была абсолютная правда. И он даже не подумал об этом. Он уделял все время своему делу. А дочери оставлял только вырешенные плоды своего труда. полагая, что этого будет достаточно. И совсем забыл, что так уже потерял жену. Совсем забыл, что единственное, почему он вообще, по сути, живет теперь, это его дочь. И что станет с ним, если ее не будет? Тогда не будет его самого, равно как и не будет его империи. Густав продолжил. «Вы сейчас вылечите ее, и это поможет, но ненадолго, на пару месяцев. Потом все начнется с еще большей силой и закончится энцефалопатией. Неважно, откуда я это знаю, поверьте мне на слово, она станет такой, что вы не сможете на нее смотреть». И тогда вы не сможете вообще ни на что смотреть, не говоря про то, чтобы над чем-то думать и принимать верные решения. Поверьте, тогда вы будете мне не нужны, как владелец империеменкам. И перейдите. Когда Владимир Аркадьевич садился в свой майбах, он чувствовал, что его только что отпустили на свободу, как мелкую букашку по какой-то причине, не раздавленную чьим-то пальцем. По дороге сюда он рассчитывал, что получит вместе с потерей своего бизнеса своего рода облегчения, а на деле сохранил весь свой бизнес, по сути даже приобретя некого покровителя в лице Густова, но при этом чувствуя невероятную тяжесть своего положения. Вместе с тем он был очень благодарен, невероятно благодарен. Сегодня этот ирландец, лишь обратив свое внимание на одну очевидную вещь, но сделав это своевременно, Фактически спас жизнь его Сони.